Глава одиннадцатая. Тварь. Пришлось зарыться в снег, как собакам. Обложились динамитом. Карпову казалось, что его тело источает такой страх, что призрак должен учуять его за милю. Не то, что с расстояния в пару десятков метров. Но Колосов считал, что зверь полезет в пещеру, будучи уверен, что люди прячутся именно там. Журналист надеялся, что он прав. Однажды они с братом отправились в лес, ловить щеглов. Это было летом, жарким июльским днём, сразу после обеда, когда съеденные из гречневой каши тефтели и запитые молоком сладкие коржики приятно оттягивали желудки. Федя не хотел никуда идти, но он привык подчиняться брату и таскался за ним повсюду. Его кислое выражение лица раздражало Карпова, и он старался идти немного впереди, чтобы не видеть его. Наконец они пришли на сухую поляну, засыпанную сосновыми иголками. Щеглов здесь было не больше, чем где бы то ни было еще в лесу. Но Карпов хотел четко видеть, как будет происходить охота. А для этого требовалось место, не скрытое ни высокой травой, ни кустами. Они прихватили с собой полкраюхи ржаного хлеба и легкий деревянный ящик без крышки. Вместо нее Карпов тащил подмышкой доску. В кармане лежала бечевка. Феде было поручено нести заранее подготовленный колышек. Карпов видел у соседей щеглов и загорелся раздобыть парочку, чтобы посадить в клетку. Он даже отыскал на чердаке одну с тонкими, слегка погнутыми прутьями и ажурной дверцей. На поляне братья устроили простую ловушку для птиц. Поставленный вертикально колышек с привязанной к нему верёвкой и ящик, опирающийся на него одним краем. Под ящиком насыпали крошек, спрятались в ближайших зарослях и приготовились ждать, держа в руках конец бечёвки. Тогда ими владели нетерпение и азарт, даже Федя загорелся. Сейчас же Карпов испытывал только ужас. Щеглы, пойманные или избежавшие ловушки, не представляли для охотников опасности. Но существо, которое поджидали журналисты и альпинист, лёжа в снегу, совсем другое дело. Чалбанов остался в пещере, как приманка для хищника. Он едва дышал, когда Карпов с Колосовым уходили, чтобы спрятаться. По нему было видно, что Якут доживает последние минуты. Явится за ним чудовище или нет? В детстве Карпов с братом использовали хлебные крошки, чтобы поймать щеглов. Теперь Карпов и Колосов поджидали косматую тварь, подсунув ей умирающего человека. Но возникал вопрос. Как они сами-то здесь оказались? Не были ли они щеглами, слетевшимися на приманку? Карпов в очередной раз обвел взглядом пейзаж. Стена, пещера, торчащие во все стороны льдины, Небо, не предвещающее ничего хорошего, всё охвачено тревогой, напряжённым ожиданием развязки. Байдарки и нарты перетащили подальше от места предполагаемого взрыва, чтобы они не повредились. Если повезёт и доведётся возвращаться на материк, они понадобятся. Почему-то призрак не торопился приходить за добычей. Слушай, мне только сейчас пришло в голову, сказал Карпов. «Если зверь не тронул Чалбанова, когда тот пришел на ледник, то почему мы решили, что он полезет жрать его теперь?» Колосов остановил на журналисте взгляд узких глаз. «Черт!» – прошепел он спустя несколько секунд. «Почему мы раньше не сообразили?» «Я вообще от ужаса плохо...» «В общем, не могу ни о чем думать», – признался Карпов. «Все время перед глазами стоит эта морда с зубами». «Как думаешь, откуда он взялся? Только без якутских сказок, ладно? Как ученого тебя спрашиваю. Ты ведь биолог, верно?» «Да», — Карпов задумался. Поразмыслить о природе твари, намеревающейся их убить, у него не было времени. «Судя по тому, что я успел заметить», — проговорил он наконец, «а это вертикальный зрачок, хвост и расположение конечностей по отношению к тулвищу, а не под брюхом, а не сбоку. Мы встретились с... с каргона -псом. Кем? Зверо-ящером. Ящером? Да эта тварь вся покрыта шерстью, если ты не заметил. Не ящером, а зверо-ящером. Это промежуточное звено эволюции. От них произошли млекопитающие. На берегах Северной Двины и в Оренбургской области... «Иностранцевым были обнаружены останки этих существ еще в 1898 году. Но они же давно вымерли, как я понимаю. Да, в Триасовом периоде. И давно это было? Примерно 200 миллионов лет назад. Колосов смотрел на собеседника секунд 15. Потом сказал, «Так какого черта эта мерзость делает здесь и сейчас?» «Думаю...» Один вид приспособился к условиям Крайнего Севера. Отсюда и длинная густая шерсть. Кстати, строение челюсти существенно отличается от того, которое было у горгона псов. У того зверя, что мы видели, клыки практически не выделяются среди остальных зубов. «Да у этой твари пасть как у акулы, только зубы раза в три длиннее!» не выдержал Колосов. «Это существо не могло жить на Земле ни в какой период!» «Это демон из преисподней, будь я проклят!» В этот момент Карпов вдруг понял, что альпинисту страшно почти так же, как ему самому. Легче от этого не стало. После вспышки Колосова мужчины помолчали. «Ты поверил в то, что рассказал Айтау?» – спросил Карпов. «Про дух отца, явившегося к нему из мира мертвых?» М «Да, конечно нет. Якут просто бредил. Он ранен и умирает. Его воображение стало слишком бурным. Тем более, я так понимаю, он ожидал увидеть нечто подобное. «А что с нашим планом-то?» – спросил Карпов через некоторое время. «Вдруг тварь не прелестится такой добычей?» «С планом? Ничего», – с лёгким раздражением ответил Колосов. «Поздно придумывать новый. Теперь или зверь попытается сожрать Чалбанова, или отыщет нас. А вдруг вообще не придёт?» «Как это? Мы на его охотничьих угодьях! Или ты решил, что собак, Зимина и Штольца прикончила привидение?» Добавил Колосов с сарказмом. Карпов промолчал. «Ни одно бесплотное существо не способно откусить у человека половину тела». В этом он был уверен совершенно. «Придет обязательно», — сказал Колосов. «Такая туша быстро проголодается». Меня больше интересует, почему он не убил нас сразу. Ведь мог бы догнать, если бы захотел. Вероятно, дело в инстинктах. В каком смысле? Не может бросить добычу. Ну, или просто понимает, что нам некуда деваться. Знаешь, очень надеюсь, что дело во втором. Почему? Потому что... Колосов не договорил. Чалбанов лежал на животе под прикрытием накренившейся ледяной плиты, зарывшись в снег, и наблюдал за тем, как существо совершает странный ритуал. Трудно было воспринять это именно так, потому что животные, пусть даже чудовищные на вид, не занимаются подобными вещами, но то, что делала эта тварь, никак иначе назвать было невозможно. От вида монстра, ведущего себя как разумное существо, делалось еще страшнее. Неужели это родилось на земле, развилось в том мире, который человек привык считать своим? В это поверить Чалбанов не мог. Нет, оно явилось сюда из мрачных сфер, невидимых обычному глазу, пробилось через пространственные тоннели, чтобы собирать кровавую жатву. Демон, пришедший из адских глубин, разорвавший оковы бытия нарушивший законы богов. Сейчас он творил свой жуткий обряд, призывая обреченных на заклание. Собаки показались из-за тороса. Они шли медленно, пригибая головы и тихо поскуливая. Шерсть стояла дыбом, кончики хвостов заметно дрожали. Животные были охвачены ужасом, но ничего не могли с собой поделать. Зов влиял на них сильнее, чем на людей и они были не в состоянии противиться ему. Призрак приподнялся, оторвал передние лапы и распрямился, приняв вертикальное положение. Собаки вышли на ровную площадку, окруженную льдинами. Свет сыпался густо, но Чалбанов видел все, что происходит. Его взгляд был прикован к чудовищу, которое стояло, приоткрыв пасть. Из нее выдвинулось нечто, похожее на язык. На его конце двигалось утолщение, напоминавшее мясистый бутон. Якут видел такие на картинках в книгах, которые привозили русские. Они говорили, что такие цветы растут там, где тепло. Тундра подобных не знала. Когда собаки расселились перед призраком полукругом и замерли, задрав головы, существо открыло пасть шире и издало низкий утробный звук. В воздухе распространился запах мертвичины и чего-то кислого, едкого. Бутон раскрылся, резко, будто лопнул, и превратился во множество извивающихся темно-розовых отростков, похожих на земляных червей, но более крупных. Они затрепетали, то вытягиваясь, то сокращаясь. В их движении прослеживалось нечто ритмичное, повторяющееся, как удары бубна. Это сравнение всплыло в голове Чалбанова, когда он ощутил зов со всей неумолимой отчетливостью. Его источник находился прямо здесь. Призрак издавал звук, неслышимый, но воспринимаемый живыми существами. Первая собака поднялась и направилась к чудовищу, припадая к снегу. Можно было почувствовать исходящий от нее страх. Он становился почти материальным. Последние два метра животное проползло на брюхе, словно умоляя Елу Боатуре пощадить его и при этом зная, что все бесполезно и конец неотвратим. Обреченность. Вот какое ощущение царствовало на этом участке Арктики, где собрались хищник и его жертвы. Когда собака оказалась достаточно близко, призрак склонился над ней, сложившись в середине туловища практически пополам и все же он не оперся передними лапами плотно прижав их к телу бутон втянулся исчез в пасти и элубоуь вдруг резко опустил голову и схватил животное поперек тела собака взвизгнула, но челюсти тут же сомкнулись зубы вошли в плоть хрустнули кости во все стороны брызнула кровь и пес обмяк остальные животные заволновались Замотали головами, забили по снегу хвостами, но со своих мест не сдвинулись. Они сидели, наблюдая за тем, как чудовище заглатывает одного из их собратьев. На это ушло не больше десяти секунд. Елубоотуря обвел намеченных жертв взглядом, словно выбирая следующую, хотя очередность явно не имела значения, рано или поздно всех ждала одна участь. Вторая собака поднялась и поплелась к призраку, который стоял на задних лапах и ждал, выпустив содрогающиеся в неслышном ритме отростки. Одна и та же сцена повторялась раз за разом, и Чалбанов наблюдал её, не в силах оторвать взгляд. Было в этой вынужденной покорности что-то священное. Он осознавал это и всё же сам не испытывал перед Йеллу это существо кем бы оно ни было, нарушило законы бытия, установленные богами, и не имело права на почитание. Когда с последней собакой было покончено, призрак сыто огляделся, словно для того, чтобы убедиться, что не осталось никого, кто мог бы послужить пищей. Человека он или не видел, или игнорировал. Чалбанов допускал оба варианта. Парализовать волю разумного существа – и заставить его добровольно отправиться в пасть чудовище не могло, но приманивать, создавая иллюзию, что здесь, на острове, сбудутся все мечты, и человек обретет радость и покой, будут удовлетворены все его чаяния и надежды, а страхи развеются. Это он умел, и чем ближе подходили люди к источнику зова, тем охотнее устремлялись навстречу судьбе. Кровь на площадке уже покрывала падающий снег. Ещё немного, и ничто не будет свидетельствовать об учинённой здесь расправе. Елу опустился на четыре лапы, развернулся и, не торопясь, скрылся за ближайшей ледяной глыбой. Чалбанов вспомнил эту сцену, лёжа в пещере, в ожидании конца. Он знал, что следует за трапезой, видел это, когда пропала первая из собак. Вожак Эрик. Переварив добычу, призрак отрыгнет кости, лишенные плоти. Когда мозг пронзил зов, Якут понял, что так и не успел умереть до появления призрака. Теперь ему придется в последний раз встретиться с ним, и больше пощады не будет. Впрочем, он в ней не нуждался. Чалбанов закрыл глаза, но через несколько секунд открыл. Он решил, что умрёт, видя своего убийцу, как и подобает охотнику. Пусть он и не был, и не стал шаманом, пусть не выполнил той миссии, которую возложил на него дух отца. Не всё зависит от людей, от желаний и стремлений. Он не смог бы обуздать Елу Баатуре. Нельзя просто так взять и стать шаманом. Этому нужно посвятить всю жизнь. Пришла мысль что, возможно, дух отца и не являлся к нему вовсе, и был только иллюзией, созданной призраком, приманкой, на которую купился Чалбанов. Хотя, кто знает. В любом случае, он сделал, что мог, и уходил из этого мира с чувством, если не удовлетворения, то покоя. Смерть – лишь один из этапов существования, так же, как и жизнь. Его ждут в других сферах Вселенной и, быть может, проводником души Чалбанова станет его отец. С западной стороны ледника появилась белая громадина. Она возникла из-за тороса и замерла, принюхиваясь. Узкая вытянутая голова с мощными челюстями, фронтально расположенными глазами для определения расстояния до цели, как у хищников, которым нечего бояться. И отсутствием малейшего намека на уши. Теперь можно было видеть, что она больше четырех метров. Даже когда тварь стояла на всех лапах, это было трудно не заметить. Показалась когтистая лапа. Зверь оперся о лед и медленно вышел из-за тороса. Будто выплыл. Даже в этих скупых осторожных движениях чувствовалась плавность стремительного хищника. карпов вдруг понял что не дышит, ведь чудовище заворожил его. Если оно когда-то и было псом то очень далеко ушло от него в своем развитии. Холода приспособили его выживать в ледяной пустыне и истреблять все живое вокруг. Если судить по размерам, тварь должна была испытывать постоянный голод. Зверь выбрался из-за укрытия и теперь был виден целиком. Короткий толстый хвост едва ли мог служить балансом. Скорее всего, это рудимент, который с течением тысячелетий исчезнет полностью. На медведя монстр похож не был. Тварь направилась к пещере, втянула воздух черными влажными ноздрями, медленно повела головой из стороны в сторону и сделала еще несколько коротких шагов. Потом вдруг быстро встала на задние лапы, прыгнула, и обрушилась на укрытие, где остался Чалбанов. Не издав ни звука, она принялась быстрыми широкими движениями передних лап разрывать снег, расшвыривая его во все стороны. «Давай!» – шепнул, не выдержав Карпов. Колосов чиркнул спичкой и поднес ее к Бигфордову шнуру. Пламя дернулось и погасло. Карпов едва не взвыл в голос. Альпинист тут же зажег вторую, подержал под шнуром, И тот вспыхнул, заискрился. Руки у Колосова дрожали, но он, не теряя времени, достал еще спички, на случай, если зверь заметит их с Карповым, и им придется забрасывать его динамитными шашками. Но тот, кого Чалбанов величал призраком, был слишком увлечен своим занятием. Он уже вскрыл пещеру, заглянул туда и запустил косматую лапу почти по плечо. с торжествующим ревом Первым звуком, который он издал с момента своего появления в лагере, он извлек из подснежных руин тело Чалбанова. Якут казался в его ладони тряпичной куклой, безвольной и безжизненной. Карпову пришло в голову, что лучше бы Чалбанов действительно умер прежде, чем зверь разорвет его. Тварь стояла, сгорбившись, и рассматривала добычу. Затем поднесла к пасти и понюхала. Фыркнула. Раскрыла челюсти и сомкнула их на середине туловища Чалбанова. Во все стороны брызнула тёмно-красная кровь. Широкие полосы легли на снег. Словно безумный художник в каком-то приступе буйства расплескал ведро с краской. Карпов чуть приподнял голову, чтобы видеть, как бежит по снегу искрящийся огонёк, приближаясь к заложенной в пещере взрывчатке. «Тварь медленно и вдумчиво жевала!» время от времени приподнимая черные губы, между которыми становились видны окровавленные зубы. Вдруг она замерла, повернула голову и посмотрела прямо на Карпова. Лапа, державшая Якута, опустилась, разжалась, и остатки Чалбанова упали на снег. «Давай!» Колосов среагировал мгновенно, словно ждал этого. Подпалив первую шашку, он встал на колени, стряхнув с себя скрывавший его до этого снег и, размахнувшись, запустил динамитом в призрака. Зверь проследил за описывающей дугу шашкой и немного отступил, когда она приземлилась ему под ноги. Бросок был точный. Карпов трясущимися руками пытался зажечь свою шашку, но у него не зажигалась спичка. Тем временем Колосов уже собирался бросить вторую. Тварь сделала шаг по направлению к людям, переступив динамит. Затем еще шаг. Она не торопилась. Колосов бросил вторую шашку, но на этот раз она упала в метре от зверя. Тот вдруг молниеносно скакнул вперед, и в этот миг взорвалась первая шашка. Грохот оглушил Карпова, уши заполнились звоном. Барабанные перепонки пронзила острая боль, словно в них вогнали раскаленные иглы. За спиной монстра взметнулся снег вперемешку с ископаемым льдом и через секунду сверху обрушился град. Карпов упал, сбитый крупным куском льда, но тут же поднялся. От удара он выронил коробок, и спички рассыпались по снегу. Колосов поджигал третью шашку, но теперь тварь поняла опасность и ринулась к людям. Торос, оказавшийся на ее пути, она снесла плечом. Тот разлетелся, будто стеклянный. Карпов попрощался мысленно с жизнью, И в это время, наконец, огонёк Бигфордова шнура достиг заряда, и весь динамит, который остался в пещере, сдетонировал практически сразу. Колосов повалил журналистов снег одновременно со слепительной вспышкой, взметнувшейся красным столбом чуть ли не до небес. Так, во всяком случае, показалось Карпову. Он вырвал из толщи острова несколько тонн льда. Взрывная волна напрочь снесла все торосы в радиусе полусотни метров от эпицентра. Карпов вжимался в снег, оглушенный и ослепленный, проваливаясь в какую-то черную бездну. Последнее, что запечатлелось в его памяти, это то, как белая косматая тварь поднимается в воздух, как ее переворачивает и уносит из поля зрения. Потом он потерял сознание. Колосов, шатаясь, брел по снегу. Он был контужен и ничего не слышал. Голова пульсировала от дикой боли. Временами накатывала тошнота. Один раз его даже вырвало. Наконец, после получасовых поисков, он увидел в метрах десяти справа то, что искал. Окровавленную белую тушу. От нее валил дым. Воздух вокруг был наполнен вонью горелого мяса и паленой шерсти. Колосов поднял винтовку Штольца, и медленно направился к предположительно мёртвой твари. Когда он подошёл, Таня шевелилась. Запах здесь, в непосредственной близи, был просто нестерпим. Колосова снова вырвало. Затем он обошёл тушу и остановился в трёх метрах от головы. Она выглядела неповреждённой, только глаза закатились. Вертикальных зрачков было не видно. Колосов тщательно прицелился и выстрелил зверю промеж глаз. Звука выстрела он не услышал, зато увидел, как пуля вошла в лоб, взметнув фонтанчик крови. Теперь нужно было оценить размер черепа, который он заберет с собой. Погрузить голову на нарты, впрячься и тащить. Сколько она весит? Пока не отрежешь, не поймешь. Карпов почувствовал усталость, оперся на винтовку, но ноги сделались ватными. Пришлось присесть прямо на снег. Отдохнуть, а потом собираться в обратный путь. Если журналист сможет идти сам, они переправятся на байдарках через полынью, а там их встретит у гулятов с собаками. Если же нет... Чалбанов в одиночку переплыл море, но его гнал попутный ветер, а сейчас он дует с запада. Байдарки снесет в сторону. Он не сумеет справиться с течением, управляясь с одним веслом. Можно, конечно, дождаться, пока направление ветра изменится. Колосов прикрыл глаза, почувствовал, как кружится голова. С тушей надо разобраться сейчас, пока не окоченело. Потом ее будет трудно рубить. Может, еще и шкуру снять? Но нет, она слишком большая и тяжелая. Хватит и черепа, как задумывалось изначально. Не следует быть жадным. Альпинист с трудом поднялся и поплелся туда, где они с Карповым оставили байдарки и кое-какие необходимые вещи. Среди них лежала мачете, которую он привез в позапрошлом году из Африки. Топором такую шею пришлось бы рубить не меньше часа, а мачете справится с ней минут за двадцать. Главное – сделать все быстро, потому что на таком морозе туша скоро станет словно каменная. Карпов открыл глаза и увидел голубое небо с клубящимися белыми облаками. Значит, он пробыл без сознания недолго. И еще не стемнело. Он пошевелился. Руки и ноги вроде слушались. Как он оказался на спине? Кто перевернул его? Взрыв? Но нет, он вжимался в снег лицом, пока не отключился. Значит, Колосов? Журналист приподнялся и огляделся. Альпиниста нигде не было, следов взрыва тоже, если не считать, что все ближайшие торосы исчезли. Карпов встал сначала на четвереньки, а потом во весь рост. Слегка мутило, и в правом ухе пульсировалась сильная боль. Он поднял руку, потрогал раковину и понял, что на ней засохла кровь. Похоже, барабанная перепонка лопнула от взрывной волны. Карпов двинулся туда, где раньше был лагерь. Через десяток шагов стало видно, что осталось на месте снежной пещеры. Котлован глубиной около трех метров, сверкающий расплавившимся и снова застывшим льдом, словно огромная чаша из необработанного хрусталя или кварца посреди белой пустыни. Никакой гари, копоти или чьих-либо останков. Чистота. Словно никого и ничего здесь никогда не было. Сердце защемило, и Карпов отвернулся. Нужно отыскать Колосова труп монстра. Убедиться, что он мертв. Журналист вспомнил, как зверя подняло взрывной волной и отбросило за пределы видимости. Еще бы! Огонь взметнулся прямо за его спиной. Динамита хватило бы, чтобы сравнять с землей трехэтажный дом. И все же... Сомнения у Карпова оставались. По плану, призрак должен был взорваться, стоя рядом с пещерой, а он успел отойти от нее на несколько метров. Что если он только ранен? Журналист невольно содрогнулся. Куда делся Колосов? Почему ушел, оставив его одного? Может, тварь выжила и унесла его? Карпов задал себе вопрос. Оставила бы она его невредимым? Неужели инстинкт настолько силен, что зверь убивает свои жертвы только по одному? Но он ведь мог сожрать их обоих сразу. Или после взрыва ему стало не до охоты? Это вполне возможно. Однако вопрос, куда исчез альпинист, оставался. Эта неизвестность и чувство, что он остался на леднике в полном одиночестве, выводили Карпова из себя. Он потоптался на месте, а потом решил не поддаваться панике И все-таки для начала разыскать Колосова. Живого или мертвого. Если же не удастся, ну тогда отправляться назад на материк без него. Вот только как он переправится через вскрывшееся море? Карпов шел медленно, едва переставляя ноги. В голове гудело, и все тело ломило от долгого лежания на снегу. Возможно, он простудился или даже заработал воспаление легких если так, то ему конец. Запасов никакой походной аптечки, припрятанной вместе с байдарками, не хватит, чтобы вылечить его. Поднимется температура, и он умрет среди снегов. Карпов старался не думать об этом. Он уже прошел территорию, на которой взрывом снесло все возвышенности, и теперь шагал среди торосов, когда до него донесся глухой стук. Журналист повернулся неповрежденным ухом, чтобы определить направление, потом двинулся на звук. Через пять минут он скарабкался на высокую застругу и увидел Колосова. Альпинист рубил каким-то длинным широким ножом толстую шею зверя, которого зашвырнула сюда взрывной волной. Все вокруг и сам Колосов было покрыто кровью. Судя по всему, трудился он давно, и голова обещала в ближайшее время отделиться от огромного косматого туловища. Карпов спустился, на ходу пару раз окликнув альпиниста, но тот не отреагировал. Похоже, он оглох от взрыва. Журналисту бросились в глаза чёрные когти мёртвого чудовища, точно такие же, как тот, который он нашёл в начале пути. Карпов хотел спросить, какого чёрта альпинист бросил его на снегу и вместо того, чтобы помочь товарищу, рубит шею мёртвой твари, но передумал. Возможно, Колосов не в себе. В конце концов, все они испытали сильное потрясение от встречи с чудовищем и при виде гибели спутников. Не говоря уж о взрыве, едва не погубившем их самих. Журналист осторожно похлопал Колосова по плечу и на всякий случай отступил. Тот обернулся, занеся руку с ножом для удара и при виде Карпова замер. Потом кивнул, расслабился и ткнул лезвием в сторону туши. «Хочу отрубить ей башку!» – крикнул он, явно не понимая, что говорит слишком громко. Карпов показал на свои уши, потом на уши Колосова. Тот понял вопрос и покачал головой. «Ничего не слышу!» Журналист хотел спросить, зачем ему башка этой твари. «Им нужно погрузить байдарки, чтобы переправиться через море» а нарты придется тащить до полыньи на себе. Лучше избавиться от всего лишнего, а не брать еще и трофеи. С другой стороны, как биолог, он хотел бы подтвердить встречу с неведомым науке зверем. А что для этой цели подойдет лучше, чем его голова? К тому же он собирается написать книгу. «Без этой чертовой головы мы никуда не поедем!» выпрямившись, заявил Колосов, словно услышав ход мыслей журналиста то он у него был явно не возражений. Но Карпов не собирался спорить. В конце концов, если альпинисту угодно тащить голову, пусть тащит. Поэтому он просто кивнул, выразив свое согласие. Пришлось подождать, пока Колосов закончит, а потом помочь ему откатить голову от тела. «Большая! Черт!» – пробормотал альпинист, отдуваясь. «Хочу повесить ее над камином!» «Меня больше интересует, откуда ты, гад, знал, что нам понадобится динамит?» Сказал Карпов, зная, что Колосов его не услышит. Впрочем, этот вопрос, наверное, следовало адресовать Майеру. «Труп Толя придется оставить», — проговорил альпинист, раскуривая трубку. «Чего ради тащить его на материк? Скажем, что не нашли, и дело с концом». Карпов промолчал. Когда Колосов докурил, они отправились к нартам. Нужно было погрузить на них вещи и голову зверя, а потом отправляться в путь. Начинало темнеть, но лучше переночевать во льдах, чем здесь. А потом сразу продолжить путь к полынье. Палатка у них есть, поставить ее они вдвоем смогут. Через четверть часа начали складывать на нарты вещи и грузить байдарки. Последние выглядели крайне ненадежно, кожа отошла и скукожилась, образовались щели, через которые в лодке сразу попадет вода. Журналист прикинул, хватит ли для починки кожи, оставшейся от кухлянок. Получалось, что едва ли. Он не стал говорить этого Колосову, но сам крепко задумался. Если байдарки нельзя будет использовать, то придется ждать попутного ветра и пробовать перебраться на льдине. А это рискованно, да и растянуться может на неопределённый срок. За это время у гулятов с собаками вполне может собраться и двинуться к материку». Колосов во время сборов выглядел встревоженным, и это было Карпову непонятно. Слух у альпиниста немного восстановился, и можно было переговариваться. Правда, приходилось кричать ему в самое ухо. «Почему мы торопимся?» – спросил он наконец. «А разве у нас нет причины?» – удивился альпинист. «Тварь мертва! Мы победили! К чему этот...» Колосов неожиданно расхохотался. Карпов вздрогнул. «Да в чем дело?» – спросил он резко. «Помнишь, я сказал, что очень надеюсь, что этот зверь просто уверен, что нам от него никуда не деться?» «Ну да. И?» «А ты спросил, почему?» Ты мне, кстати, так и не ответил. Не успел. Так вот, инстинктивный хищник не бросает свою добычу только в одном случае. Ты, как биолог, должен это знать. По -размысли. Карпов рассердился. Что за игры? Нельзя разве просто сказать? И тут его осенило. Боится, что ее сожрут другие хищники, проговорил он, холодея от собственной догадки. «Именно!» – кивнул Колосов. «Я очень сомневаюсь, что эта тварь опасалась белых медведей!» Карпов невольно огляделся. Получается, они по-прежнему в опасности. Ему вспомнился коготь, который он нашел на острове. Принадлежал ли он тому зверю, которому альпинист отрубил голову? Он так и не осмотрел все его лапы. Если здесь водится еще один... Или не один Журналисту пришлось схватиться за нарту, чтобы не упасть. От нахлынувшего ужаса его повело. «Так что рассиживаться некогда», – подвел итог Колосов. «Чем быстрее окажемся по ту сторону полыньи, тем лучше. Помогай давай!» Через полчаса Карпов и Колосов впряглись в нарты и потащили их на юг, к вскрытому морю. Они шли медленно, часто останавливаясь, чтобы передохнуть. Карпова так и подмывало предложить выбросить голову убитого чудища. Но он видел, что альпинист полон решимости украсить ею стену над своим камином, а вступать в бесполезные споры не хотелось. Когда стемнело, поставили палатку, поужинали и расстелили спальные мешки. «Я буду караулить первым», – предложил Карпов. «Если существует вторая тварь, и она появится...» «То мы оба сдохнем», – перебил, укладываясь Колосов. «Динамита осталось четыре шашки. Да, есть еще винтовка Штольца. Но вряд ли ты заметишь этого зверя раньше, чем он нападет. Ложись спать. Если погибнем, то хоть во сне». Карпов не послушался, конечно. Мысль, что зверь может убить их во время ночевки, лишила его сна. И он остался на часах, пообещав разбудить Колосова через пару часов. Тот в ответ только хмыкнул и через 10 минут захрапел. Никогда еще журналист не испытывал такого чувства одиночества, как в ту ночь. Он ясно представлял себе, что его отделяет от окружающего мира только тонкая парусина палатки, да и несколько метров льда под ногами. Вокруг же тонны чёрной воды, бесконечность морозного воздуха и небеса, на которых снова вспыхнуло северное сияние бросающая на равнину и торосы мертвенно-зеленоватые всполохи. Сейчас он предпочел бы оказаться у себя дома, у камина, в полной безопасности, и черт с ней с книгой. Жизнь куда ценнее, чем вся слава мира и любые гонорары. Не надо было ему ничего, лишь бы вернуться. Он сжимал рукавицами винтовку Штольца и молился, чтобы тварь не пришла. Карпов разбудил Колосова посреди ночи, и альпинист нехотя встал и занял место часового. Журналист опасался, что тот заснёт, но усталость оказалась сильнее, и он всё-таки отключился. Проснулся, когда было светло. Колосов курил снаружи палатки, глядя на север. «Мне кажется, я её чувствую», – не оборачиваясь, проговорил он, когда Карпов подошёл. «Тварь?» Да, я ничего не чувствую. Может, это только иллюзия? У страха глаза велики, просто какая-то тревога, что ли? Я надеюсь, что никакой второй твари нет. Она бы давно догнала нас. Колосов пожал плечами, но явно остался при своём мнении. Они свернули палатку и впряглись в нарты. Потащили. Только к вечеру впереди стала видна серая полоса открытой воды. Почти дошли, сказал Карпов. Я выдохну, только когда окажемся на той стороне, отозвался Колосов. Не раньше. Карпов не разделял его пессимизма. Чем дальше они уходили от ледника, тем больше он убеждал себя, что никакой второй твари не существует. Когда же ледник пропал из виду, журналист совсем расслабился. Казалось, что опасность осталась позади, и теперь главное переправиться через море. Ветер поменялся и теперь дул в юго-восточном направлении. Это значило, что они могут переправиться и на льдине, Надо только отчалить значительно левее того места, где они высадились. Во время кратких остановок нарты примерзали, и приходилось сдвигать их при помощи шеста. Полоньи достигли перед закатом. Плыть в темноте было рискованно, да и достаточно больших льдин поблизости не наблюдалось. Решили переночевать на краю припоя, а утром подыскать что-нибудь подходящее. Осмотр байдарок окончательно убедил обоих, что воспользоваться ими едва ли удастся. Всё равно попробуем, упрямо сказал Колосов. Это лучше, чем полагаться на льдину. Карпов согласился, будучи уверен, что обе лодки затонут, как только их спустят на воду. Не помогут даже кожаные заплатки которые они наложили прежде, чем лечь спать. Колосов провел ночь беспокойно. Во-первых, у него болели ребра с правой стороны. Похоже, некоторые из них треснули, когда отколотая взрывом глыба льда врезалась ему в бок. Во-вторых, голова болела без перерыва, а слух восстановился только частично. И журналисту иногда приходилось задавать вопрос по несколько раз. В-третьих, он был уверен, что опасность не миновала, и пока они не преодолеют водную преграду, их жизни висят на волоске. Странно только, что зверь до сих пор не догнал их. Сейчас, когда до спасения оставалось несколько часов, время до рассвета. Угроза была сильна как никогда. Если тварь преследует их, она должна понимать, что у нее остался последний шанс. Значит, она нападет в ближайшем будущем. Возможно, даже этой ночью. Сколько ей понадобится, чтобы сорвать с в палатку и расправиться с двумя мужчинами? Секунд десять, двадцать. Карпов не успеет даже прицелиться. Лучше бы выжил Штольц. Тот, по крайней мере, охотник и привык иметь дело с оружием. Колосов просыпался от каждого щелчка трескавшегося льда и в конце концов заявил, что подежурит сам. Так ему было спокойнее. Он не стал гасить костёр и разложил рядом с собой динамитные шашки. Жаль, что не осталось ни одной собаки. Животные предупредили бы о приближении хищника. Под утро, где-то за час до рассвета, альпинист стал задрёмывать. Ему снилось, что зверь мягко ступает по льду, приближаясь к их палатке. Северное сияние бросает на его белую шкуру зелёные отсветы. Из чёрных ноздрей вырывается пар, и тут же кристаллизуется на сорокоградусном морозе, превращаясь в облако мелких ледяных пылинок. Колосов проснулся и поспешил выбраться наружу, чтобы убедиться, что это действительно был только сон. Он обошёл палатку, вглядываясь в темноту, но на равнине не было заметно никакого движения, зато льды трещали так. Словно из-под них пыталось выбраться древнее морское чудовище. Альпинист вернулся в палатку, но глаз больше не сомкнул, пока не проснулся Карпов. Вдвоем они наскоро позавтракали, выпили горячего чая и хотели было скреплять байдарки нартами, но после осмотра лодок стало совершенно очевидно, что для плавания они непригодны. Даже Колосову пришлось смириться с необходимостью плыть на льдине. Они пошли вдоль берега, присматривая подходящую. Наконец отыскали одну, достаточно большую и еще не успевшую полностью отделиться от припоя. Нужно было торопиться. Ветер дул с юга и довольно сильно. В течение получаса льдина могла отколоться. Карпов и Колосов перетащили на нее нарты с припасами и палатку. Бесполезные байдарки оставили. Еще несколько минут, и они поплывут. если повезет, Их льдина не столкнется с какой-нибудь другой и не расколется, то можно будет считать, что они спаслись. Останется только пристать с другой стороны полыньи, отыскать у Гулятова, впрячь в нарты собак и отправиться на материк. «Может, поможем льдине оторваться?» – предложил Карпов. Альпинист стоял на краю, сматриваясь вдаль. Над белой равниной висели серые сумерки. У горизонта ярко разовела полоса чистого, незатянутого тучами неба. «Она приближается!» – проговорил он, даже не обернувшись. «Смотри!» Карпов смотрелся в пространство между торосами. Действительно, нечто громадное и косматое стремительно направлялось в их сторону. «Разжигай спиртовку!» – велел Колосов. «Быстрее!» Сам он начал раскладывать на краю льдины динамит. Винтовка Штольца лежала рядом на расстеленном куске кожи. Когда Карпов поставил между собой и альпинистом горящую спиртовку, зверь преодолел больше половины расстояния. «Готов?» – напряженным голосом спросил Колосов, беря в руки винтовку и беря тварь на прицел. «Да», – глухо ответил Карпов. Он знал, что делать. Как только зверь окажется на достаточном расстоянии, поджигать и бросать в него динамитные шашки. Колосов выстрелил и тут же вогнал в ствол новый патрон. Журналист не мог понять, попал ли он, однако зверь бег не замедлил, и теперь его и людей разделяли какие-то жалкие 20 метров. Карпов сунул запал в огонь, и как только тот заискрился, шевернул шашку в приближающееся существо. Альпинист снова выстрелил. На этот раз было видно, как из правой стороны узкого черепа Выплеснулся фонтанчик крови. Зверь мотнул головой, но скорости не снизил. Карпов швырнул ему навстречу ещё одну динамитную шашку. Рванул первый заряд. Немного позади твари, которая успела его проскочить. Надо было, покороче, «Надо было делать запал покороче», мелькнуло в мозгу у Карпова. Через пару секунд взорвался второй. На этот раз было видно, как зверю оторвало правую переднюю лапу. Кровь выплеснулась на снег. Самого хищника опрокинуло, и он кубарем покатился вперед к полынье. Колосов отшвырнул винтовку и поднял динамитную шашку. Он видел, что зверь еще жив, и понимал, что надо уничтожить его как можно быстрее, иначе он и на трех лапах прикончит их журналистам. Тварь тем временем неожиданно легко подскочила и кинулась вперед. Карпов закричал, когда понял, что их разделяет меньше десяти метров. Его обдало зловонием из разинутой пасти, полной острых длинных зубов. Колосов размахнулся и метнул динамит. Но зверь уклонился, и шашка пролетела мимо. Существо сделало прыжок и приземлилось на краю припоя. От его падения раздался громкий треск, а юдина под ногами упятищихся людей качнулась. Карпов попытался дотянуться до горящей спиртовки последней динамитной шашкой, но зверь сделал шаг и положил единственную переднюю лапу на льдину. Под его весом она немного ушла вниз, спиртовка опрокинулась и погасла. Колосов тем временем подтянул к себе за ремень винтовку штольца и взял ее на изготовку. Навел твари между глаз. Хищник подался вперед, льдина нырнула вниз одновременно с грохнувшим выстрелом и пуля попала зверю в плечо. Карпов искал в кармане коробок, чтобы поджечь запал, не сводя взгляда с громадины, пытавшейся перебраться на льдину. Существо переставило на нее одну из задних лап, но вес полностью переносить не спешило. Из переднего обрубка на снег лилась кровь, от которой поднималось облако пара. Карпову пришлось задержать дыхание, чтобы не так сильно ощущать исходящее от зверя зловоние. Казалось, Он насквозь пропитался мертвичиной. Тварь подалась вперёд, молниеносно взмахнула передней лапой, и Карпов с ужасом увидел, как его собственные руки ниже локтей отделяются и падают на лёд вместе с последней динамитной шашкой. Двумя фонтанами ударила кровь. Наверное, он кричал, а может, только разинул рот в немом вопле. Зверь наступил на льдину второй задней лапой, и в этот момент Колосов выстрелил ему в голову, практически в упор. Промахнуться было невозможно, и он попал. Хищник заскользил лапами, теряя равновесие, тем более, что под его огромным весом льдина накренилась под углом градусов в тридцать. Затем она, полностью отделившись от припоя, начала медленно отходить. «Тварь поехала назад, заскребла лапами». Но даже длинные когти, прорывшие глубокие борозды, не помогли. Зад её плюхнулся в ледяную воду. Существо взвыло, отчаянно замотало головой. Колосов вогнал в ствол последний патрон и выстрелил, целясь в основание нижней челюсти. Тварь дёрнулась назад, передняя лапа подвернулась, и хищник соскользнул в воду. Раздался жуткий вопль, и по льдине ударила когтистая лапа, вырвав из нее приличный кусок. А потом зверь исчез. Ушел под воду, парализованный адским холодом. Карпов видел, как море сомкнулось над косматой и стекающей кровью головой, потому что сам скатился на самый край. Он терял сознание от боли и потери крови, в глазах темнело, в ушах ритмично пульсировало. На обрубке своих рук он старался не глядеть. С ним все было кончено. С горькой иронией Карпов подумал, что все-таки отец оказался прав. Профессия не довела его до добра. И книги никакой не будет, потому что на материк он не вернется. Еще вспомнились слова гадалки Кияры. «Бабочки летят на свет, и реки крови сливаются в океан». Была ли у него возможность послушать ее, поверить в предсказание и отказаться от экспедиции на север? Пожалуй, нет. Журналист смотрел на воду и потому не видел, как Колосов поднялся, опираясь на винтовку. Прошел по красному от крови снегу и остановился в полушаге позади него. Несколько секунд он смотрел на то, что осталось от рук Карпова, а потом поставил ногу ему на плечо и резким толчком скинул журналиста в воду. Колосов знал, что не сможет подняться на самую вершину Эвереста. Там просто нечем дышать, на высоте чуть менее 7 метров начинается так называемая «мертвая зона», где в воздухе содержится всего треть кислорода. Вероятно, если когда-нибудь люди изобретут баллоны с кислородом, это перестанет быть проблемой, но доживёт ли до этого момента он? А если доживёт, то будет ли он ещё в том возрасте, когда можно лазать по горам? Такие мысли одолевали Колосова. Когда он перетаскивал нарты с вещами и головой убитой твари, сальдины, на припой, двумя стами метрами, левее палатки у Гулятова. Был день. Якут, наверное, был внутри и не видел прибытия альпиниста. Зато собаки почуяли его. Когда Колосов приблизился, они подняли головы и принялись лаять. У Гулятов вышел почти сразу. Остановился, глядя на альпиниста потом побежал навстречу. «Где остальные?» спросил он вместо приветствия, глядя Колосову за спину. «Никого больше нет», ответил тот. «Что случилось?» «Идем покажу». Альпинист повел Якута к нартам, на которых покоилась огромная косматая голова. «Вот что случилось», сказал он, ткнув в нее пальцем. елубаатуре Лагерь свернули в течение часа. Впрягли в нарты собак, надели лыжи и пошли. Угулятов предлагал хотя бы перекусить перед дорогой, но Колосов настоял, чтобы они отправились в путь немедленно. Чтобы не рубить торосы, двигались той же дорогой, что шли на север. Колосов вспомнил погибших под снегом каюров и венков. Ими пришлось пожертвовать, если бы они остались живы и уехали на материк, забрав с собой нарты и часть собак как бы он сейчас возвращался. Колосов уже тогда был уверен, что большая часть его спутников в конце концов погибнет, не говоря уж о животных. Он должен был позаботиться о том, чтобы на этой стороне полыньи его ждали запасные собаки. После смерти Каюров у Гулятова пришлось остаться. Когда обсуждали, что делать, Колосов сам подал эту идею, а затем умолк, предоставив спутникам, принимать окончательное решение. План удался на сто процентов. Через два часа сделали краткий привал. Угулятов расспрашивал о том, что произошло на леднике. Колосов рассказывал неохотно, тщательно подбирая слова и многое упуская. С сожалением вспоминал о потраченном на Назимина морфии. Сейчас ему не помешал бы укольчик, потому что ребра болели зверски. «Что ты будешь делать с этой головой?» — спросил у гулятов, когда они продолжили путь. «Повешу над камином», — ответил Колосов. «Зачем?» — удивился Якут. «На память. Я думал, будешь изучать». «Я не ученый. Все ученые погибли». «А кто ты?» «Охотник». Они снова сделали привал через три часа хода, когда уже начало темнеть. Поставили палатку, развели костер. Надеюсь, «Пурги не будет», – проговорил Якут, глядя на горизонт, где собрался туман. «Я тоже», – отозвался Колосов. Пурга могла задержать их на несколько дней. Это, в свою очередь, было слишком опасно. Колосов прекрасно понимал, если он переплыл полынью на льдине, то же самое могла сделать и тварь. Конечно, они убили двух чудищ, но это не значило, что их не осталось. Скорее всего, на ледники они водятся, если не в большом количестве, то всё же в достаточном, чтобы размножаться на протяжении двухсот миллионов лет. Поужинав овощами и вяленым мясом, легли спать. Всю ночь собаки то и дело просыпались, беспокойно тявкали и подвывали. Колосов не видел снов, зато вспоминал своё детство. Этого не случалось с ним уже давно, и большая часть того, что осталось в далёком прошлом, подёрнулась густым туманом. Однако сейчас одна сцена всплыла со дна океана забвения и почему-то развернулась перед Колосовым во всей яркости и чёткости. Он словно очутился в августовском жарком дне, верхом на лошади, сидя позади своего дяди. Обхватив его руками за талию, он больше всего боялся не удержаться и упасть. Ему казалось, что до земли безумно далеко, И если он свалится, то непременно что-нибудь себе сломает. Например, шею. Однажды он слышал, как отец рассказывал, что сосед упал с лошади на полном скаку и сломал шею. «Умер, не приходя в сознание», – сказал он тогда. Эти слова еще долго звучали в голове у Колосова, и потом, спустя долгие годы, не раз возникали, повторяя все с той же отцовской интонацией. Каждый раз Колосов словно замирал, не то в страхе, не то в раздумье. Но тогда, в августе, когда он ехал на лошадином крупе, лишь одно желание овладело им – благополучно добраться до дома и не сверзиться с головокружительной высоты, на которой он находился. Он не смотрел вниз, а только по сторонам. Но сердце сладко подрагивало, стоило представить, что земля где-то далеко внизу, на опасном – быть может, даже в смертельном расстоянии. А дядя ехал так спокойно, уверенно, столь отважно выпрямив спину и небрежно держа поводья, что это не могло не приводить в восхищение. Колосов хотел бы научиться тому же. И как раз тогда ему впервые пришло в голову, что преодоление страха – самое высшее из наслаждений. Потом он увидел, что они подъезжают к берегу реки. На косе стояло человек десять, или даже больше. И с ними был поп. Он был бородат, лицо его блестело от испарины, волосы торчали во все стороны, как будто он только и штурвал их на себе. Люди, кажется, собирались искупаться. С ними были и дети, некоторых держали на руках. Когда дядя поравнялся с ними, все повернулись к нему, и священник тоже уставился, нахмурив брови. Какая-то древняя старуха сделала два шага от воды и крикнула, поднимая скрюченную руку. «Сюда! Смойте скверну с души своей! Совершите святое омовение во имя Господа нашего Иисуса!» «Что это они?» – удивленно прошептал Колосов. «Крещение!» – ответил дядя, не замедляя хода лошади. «Не бойтесь!» – продолжала старуха. Остальные просто стояли, продолжая таращиться. «Христос примет вас!» «Она думает, мы не крещеные?» догадался Колосов. «Но почему?» «Потому что она знает. Я не православный», ответил тихо дядя. «А кто же ты?» «Протестант». «Но ты же веришь в Бога?» «Конечно». Они уже проехали мимо крестившихся, оставив их позади. И теперь крики старухи превратились в неразборчивое гневное бормотание. Причем в того же, что и ты. «Вы Иисуса?» «Да. Вы Иисуса Христа. Но эти люди уверены, что только православие чтить Христа по-настоящему». «Поэтому старуха хотела, чтобы ты смыл грехи». Догадался, вспомнив только что услышанные слова Колосов. «Думаю, да. Но на мне нет тех грехов, о которых она толкует». А какие есть, те я замолю в своей церкви. Колосов знал, что его мать, выйдя за русского, приняла православие и посещала церковь, в которой служил тот поп, который был на реке. Но дядя и другие немцы ходили в кирху, что стояло на отшибе. Мальчик обернулся, стараясь не разжать при этом рук и не упасть с лошади. На них уже никто не глядел. В солнечных лучах сверкала вода, и казалось, будто в реку кто-то высыпал с неба по меньшей мере миллион бриллиантов. Колосову захотелось спрыгнуть с лошади, побежать к берегу, на ходу стаскивая с себя рубашку и, не сбавляя скорости, броситься в прохладные воды. Может быть, это смыло бы его грехи, хотя он не представлял, какие именно. А может и нет. Но он точно почувствовал бы облегчение от той жары, которая одолевала его с самого утра. Но дядя увозил мальчика все дальше, и спина его была прямой, а каждое движение дышало уверенностью. Колосов прижался щекой к его влажной рубахе и прикрыл глаза, стараясь не думать о воде, слепящих желтых бликах и сверкании бриллиантов. Утром, пока собирались, у гулятов все поглядывал на горизонт, И озабоченно цокал языком. Наконец сказал. К вечеру начнется пурга. Колосов ничего не ответил. Он видел, как белеет горизонт, как туман превращается в грядущую бурю. Он всегда считал себя фаталистом, играл с судьбой в салочки и до сих пор побеждал. Но с самого начала знал, везение не будет длиться вечно. у него оставалась винтовка и одна динамитная шашка. Слишком мало, чтобы выжить, но достаточно, чтобы когда зверь явится за ним, не стать добычей. Конец.